Прошло немало времени, прежде чем Вальтер с Алексией, тут и искатель, шедший откуда, встретились. Сколько? Это продолжалось и продолжалось, как этот день, и как история этого дня. То и дело они застревали в ежевичных зарослях, сквозь которые невозможно было продраться, разве что, изорвав в клочья одежду, запутывались в лианах. из плена которых не сумел бы вырваться даже Джонни Вайс-Мюллер в роли Тарзана. Конечно, у воровки фруктов, у которой всегда было с собой немало полезных вещей на все случаи жизни, нашлось и на этот раз кое-что подходящее, нечто вроде небольшого мачете для разрубания прутьев этих самодействующих клеток. В те времена, когда разворачивается эта история, В центре Европы формировались места, занятые джунглями, абсолютно непроходимыми, как никакие другие на всей планете. И при этом спокойствие кошки на руках у воровки фруктов – душевное спокойствие, небывалое, и вместе с клещами вокруг большие глаза животного, как у людей». При взгляде на своего спутника, который постоянно с некоторыми паузами посылал призывы, летевшие через все ущелье, ей бросилось в глаза то, что оставалось для нее все это время незамеченным, или, быть может, она увидела это сразу, но как-то не осознала, толком не заметила. Теперь же, однако, ей вдруг показалось это вполне заслуживающим внимания. У человека рядом с ней... У молодого был другой цвет кожи, чем у нее, он не был белым, он был не белый человек. Его лицо было, хотя и не темным, но все же темнее, значительно темнее, чем ее, очень загорелым, но не от солнца. В древнем Египте делали такие двойные статуи, мужчина и женщина, он скорее темный, «Она очень белая». И, тем не менее, оба они относились к одному народу или племени. Как бы то ни было, тот, кто вместе с ней продирался сквозь европейские джунгли, пробивался вперед, спотыкаясь на каждом шагу, был родом, как это ей стало ясно теперь, после часов, проведенных с ним, если не больше, из другой части земли и относился, говоря полицейским языком, к неевропейскому типу. Обратила ли она на это внимание только потому, что он воспользовался своим голосом по-новому, или потому, что цвет его кожи только тут, в полумраке джунглей, от всех этих вгоняющих в подхождений вниз, вверх, туда, сюда, начал так заметно высвечиваться? Отчего? Почему? Неважно. Она удивлялась ему, как и себе, при том, что он, занятый кричанием и прокладыванием дороги, не заметил ее неожиданного удивления по отношению к нему. В любом случае имя Вальтер теперь совершенно не подходило. Но какое же имя тогда подойдет? Она попробовала про себя приложить то или другое. Ни одно из них никак не совпадало с тем, кто вот тут, рядом с ней, боролся с колючими ветками. Темное лицо, они же, светлый летний костюм, кое-где уже с дырками, но маленькими, которые еще можно заштопать. Руки ее спутника, который всякий раз складывал их рупором, поднося ко рту, когда кричал хозяину кошки, были с тыльной стороны еще более смуглые, чем лицо, но местами на них расползлись бледно-белые пятна. Все приблизительно одинакового размера, отчего его ладони казались рябчатыми. Этот узор она начертила в воздухе пальцем, как чертила бывало в детстве, идя по улице отдельные буквы и целые слова — При этом ей показалось, что прежде, когда она играла в эту игру, в ее распоряжении имелось несравнимо больше воздуха, гораздо более значительное воздушное пространство. И не только потому, что тут ей приходилось постоянно отводить в сторону или прижимать к земле разные ветки, чтобы освободить проход правой рукой, тогда как левая была занята письменами. И снова... то, чем она занималась, осталось незамеченным ее спутником. А даже если он и заметил, то запретил себе. Или ему было запрещено спрашивать, что означает все это рисование в воздухе. Или он и так понимал значение, но предпочитал ничего не говорить по этому поводу. После тех сюрпризов, которыми молодой человек почивал ее уже почти целый день, От него можно было ожидать всякого, если не всего. Есть ли хоть какое-то движение вперед при всех их стараниях пробиться через все преграды в этих джунглях? Крики третьего, включившегося в диалог, прозвучали один раз, как будто совсем близко, но почти сразу они услышали его опять со стороны того места, где он находился с самого начала. Было такое ощущение, будто он поджидает их и свое животное, стоя на одном и том же пятачке. Словно там, где он был, невозможно проникнуть в джунгли ни на шаг. Они же, пытаясь приблизиться к нему, только все больше удалялись от него. Да, странное ущелье, где, как считалось, брала свое начало река. Никакого ручейка, следуя течению которого, можно было бы выбраться на свободу. Если тут и попадалась вода, то стоячая, редкие болотистые лужи, похожие друг на друга, или вообще одни и те же, мимо которых они только что проходили, или, как казалось все чаще, давно, очень давно, и никакой возможности подняться с одно ущелья по склонам, Даже используя мачете, которая успела изрядно затупиться, настолько толстыми тут были лианы. Нельзя сказать, что они пали духом. Повернуть назад или даже вовсе отказаться от задуманного немыслимо. Эти дебри нужно было непременно одолеть. Ничто другое даже не обсуждалось. И то, что пробиваться приходилось так долго... очень долго, было вполне естественным. Так думала, по крайней мере, воровка фруктов. Еще ни разу во время своих одиночных походов она не поворачивала назад. Если же это случалось, то только на короткую дистанцию, чтобы найти по соседству более удобное место для прохода. Итак, оно должно было обязательно оставаться и сейчас, во время ее путешествия вдвоем, Первого с тех пор, когда она в позднем детстве путешествовала вместе с отцом, а ее спутник. Он был, так она представляла себе, так думала, так чувствовала одного с ней мнения. К нему не относилась фраза, вычитанная в книге одного альпиниста, у которого были, как он писал, одни только плохие спутники, и снова она покосилась на него. и подумала про себя, «Ты хороший спутник». А он посмотрел на нее в ответ, как будто понял. Неожиданно то, что длилось и длилось, и никак не хотело кончаться, было прервано. Тяжелое дыхание. Оно становилось все ближе и ближе. Дыхание человека, но не хозяина кошки, который по-прежнему настойчивым голосом продолжал кричать то откуда-то снизу, с дна ущелья, то из какой-то пещеры, то с небесных высот, словно с воздушного шара. Пыхтение было таким сильным, что оно заполняло собой все джунгли с их безжизненной тишиной, и невозможно было определить, с какой стороны оно идет, спереди или сзади. Через какое-то мгновение к этому прибавилось тело, живой человек. Он промчался мимо них и уже через секунду исчез в недрах чаще. Как это... мчаться по непроходимым джунглям и запросто пересекать их. Да, ибо так мчаться и сходу находить единственную лазейку мог только человек, спасающийся бегством. Так пробиваться через все заслоны, непреодолимые для других, мог только тот, кто спасал свою жизнь. Или, если выразиться не столь драматично, тот, для кого все или еще менее драматично – для кого сейчас, пусть только по ощущению, почти все было поставлено на карту. Человек, спасавшийся бегством, мелькнул только на одно мгновение, даже не посмотрев на обоих путников, которых он, если смотреть со стороны, не без спортивного изящества ловко обогнул. Но этой одной секунды, нет, десятой доли, нет, сотой доли секунды было достаточно. Его преследовали, и если он будет пойман, ему как ни крути придет конец. Красный цвет лица, одновременно ярко-красный и темно-красный, происходил не только от сверхчеловеческого, нет, не человеческого напряжения всех сил. Пыхтение не было чистым пыхтением. К нему примешивались низкие звуки хрипения, верхние резкие звуки посвистывания. То одно, то другое, снова и снова, то далеко, то близко, заполняя воздушное пространство джунглей даже тогда, когда человек уже давно исчез из виду. Молодой человек? По фигуре да, но лицо как у старца. Так выглядели лица на одной старой фотографии, где была изображена группа молодых людей – сбившихся с пути во время путешествия по пустыне и решивших перед смертью, не отдавая себе, впрочем, отчета в том, что скоро умрут, еще разок увековечить себя, все как один, похожи на старцев. Теперь жди преследователей. Не сговариваясь, оба они преградили путь этим людям. Ее спутник даже расставил ноги, научившись или подсмотрев у военных. Но... Ничего не произошло. Преследователи так и не появились. При этом казалось, будто и еле живая кошка изготовилась защищать беглеца. Во всяком случае, она пыталась распушить шерсть дыбом и пошипеть. Не в силах по-прежнему издать ни единого звука. С одной стороны, разочарование, очередное отвлечение было бы как нельзя кстати, и с другой стороны, и хорошо – На сегодня довольно активность, довольно событий. В том смысле, в каком это прочитывалось на дисплее мобильного телефона воровки фруктов, когда она утром случайно нажала не на ту кнопку, и появился раздел «События», в котором было, на удивление, мало записей. Не следует ли что-нибудь добавить? Нет, больше не нужно событий, по крайней мере, таких. И что потом? Все шло, как и должно было идти. Не совсем. В истории воровки фруктов мало, что шло, как и должно было идти. Временами, правда, все шло, как тому, наверное, следовало идти. Но общее правило, впрочем, оставалось прежним. Все шло, как шло. Беглец, промчавшийся зигзагом по заросшему ущелью, в сравнении с игроком в регби, который, зажав свой яйцеобразный мяч... бросается в атаку и пробивается сквозь вражеские ряды, проложил дорогу, по которой они теперь могли выбраться из этих зарослей лиан и колючих кустов. Они пошли следом, повторяя его путь, только медленнее, значительно медленнее. Так что их движение зигзагом, в отличие от его, выглядело как снятое на кинопленку, прокручиваемую в замедленном темпе, Какие-то минуты они пускались бежать на несколько шагов, то он, то она, играя в беглеца. Бегство, как игра, невозможно. Разве что на несколько шагов. А потом событие, наконец, после долгого блуждания в потемках зарослей по интенсивности темноты, выходившее за пределы стандартной шкалы тьмы, шагая под на ущелье. Неожиданно, хотя и оставаясь в самой чаще леса, где должен находиться исток речки Вион, выйти на дорогу, не на какую-нибудь лисью или заячью тропу, которая тут же потеряется в непроходимых кустах, на настоящую рукотворную, протаренную дорогу, классическую дорогу, как в книге события. Наконец, снова оказаться на солнце подвольным, ставшим вдруг осязаемо большим небом, При том, что и то, и другое, солнце и небо, на протяжении всего времени, прошедшего в джунглях, казались исчезнувшими навсегда, как будто они никогда и не существовали. Но свет, исходивший от дороги и бессолнечных лучей, падавших на нее, был почти материальным. Дорога сама по себе с песком, щебенкой, высушенными летним воздухом лужами, Излучалось снизу яркий свет, который тут же, непосредственно с первого взгляда, проникал в душу, и внешний свет одновременно становился внутренним. Яркий свет от дороги, она могла быть и темной, даже черной, усыпанной мелкими кусочками лавы. После длительного блуждания по бездорожью, особенное световое явление, состоящее из еще не исследованной и не поддающейся исследованию материи, которая, к тому же, имела еще одну особенность, заключавшуюся в том, что эта дорога, вместо того, чтобы идти строго по прямой, как это было в случае с шоссе Юлия-Цезаря, еле заметно изгибалась и в дополнение мягко поднималась в направлении возвышенных световых ворот в конце, выводивших за пределы ущельного леса. Так прокладывались, во всяком случае, в прежние времена дороги, которые вели к большим усадьбам, к дворцам, или, может быть, даже к Королевскому дворцу. Но эти дороги тут, которые вели к Королевскому дворцу, остающемуся до последнего поворота невидимым, и только тогда предстающему во всем своем королевско-дворцовом величии, разве они не напоминают настоящие улицы, широченные проспекты, как тот, что плавно, петляя, поднимается к экспланаде, занимающего весь горизонт Версальского дворца, Но к чему же ведет эта маленькая лесная дорожка? Воровка фруктов могла бы, обратившись к одной из подробных карт, имевшихся у нее с собой, выяснить это. Вот только она не желала этого знать. И ее спутник, как и было задумано, ни о чем таком тоже не думал, как и она. Они хотели, не сговариваясь, чтобы эта безымянная дорога преподнесла им сюрприз. Да-да! И одновременно была потребность. После длительного пребывания в не просто безымянный, но и противившийся всякому имени и всякому названию Чищобе, наконец, иметь возможность двигаться по местности, где почти все, отраженное на подробных картах, каждый лесок, даже давно уже пересохший ручеек, даже одна единственная изгородь, разгораживающая поля, имела свое имя. И пусть еле заметное возвышение носило название. «Холм висельников», «Лужайка», Лук мертвеца», «Оболотце» — «Годючее гнездо». Потребность, если не сказать страстное желание, оказаться в мире хотя бы географических названий, и ничего, что до сих пор еще не показался ни один источник, не говоря уже о том, чтобы порадовать журчанием, здесь, наконец, они стояли, он... стоял на земле, именуемой «Истоки Виона». Вион — название реки, без которого пришлось так долго обходиться и которого так не хватало при выходе на дорогу. Эту дорогу снова вернулось. И как оно умиротворяло одно только это имя — Вион. Как оно вместе с дорогой озаряло светом дух, или почему бы не сказать душу, просветляя ее. Неужели за всем этим история забыла хозяина кошки и его пропавшее, а потом снова найденное домашнее животное? Нет. Он стоял как раз там, где заканчивалась дорога, перед барьером, перекрывающим не только для него проход в джунгли. Клос, Говорящее слово для этого. Закрыто. Закрытое место. И он принял, как само собой разумеющееся, свою кошку из рук воровки фруктов без единого слова а «спасибо» и речи не шло. засунул животное по-прежнему беззвучное, не взглянув на него даже мимоходом, в приготовленную корзину и тут же исчез за ближайшим поворотом. Издалека, когда он уже давно скрылся из виду, послышалось потом всхлипывание, рыдающее всхлипывание, гораздо более громкое и пронзительное, чем его зовы и крики за все прошедшее до того время. Он выплескивал таким образом свою благодарность, кому бы она ни адресовалась. Это было всхлипывание, которое одновременно звучало и как крик, и как рев, и которое наверняка еще только усилилось и разрослось, когда он, добравшись до плато, где была припаркована его машина, позвонил своим. Наконец-то он снова мог их так называть. В новый город коммуны коммунный Пунтуас. и сообщил им радостную весть, запинаясь и всхлипывая поочередно. И все это заглушило потом и звук запускаемого мотора, и резкий старт, и стремительное ускорение, когда он дал газ, или как это еще называется, и осталось в воздухе, как отзвук, как эхо, на некоторое время. И больше, чем просто на некоторое время, над всей территорией источников Виона — «Только бы доставить пропавшую снова найденную в целости и сохранности домой. Мне ехать быстро, помнить о том, что всякий пропавший снова найденный рискует снова исчезнуть. Вытащить всех клещей пинцетом осторожно, чтобы не выдернуть шерсть. Немедленно к ветеринару, черт побери, суббота, выходной. И к тому же самый разгар лета. Где ближайшая ветеринарная клиника? Ничего, найдется. Нет, это я». Я ее найду без проблем. Наконец-то я могу показать себя. Я тоже. Причем тем, кто важнее всего. Так мне сегодня кажется. Моим. Как сказал кто-то, меня знает весь мир в лице моей жены. Странное ощущение от пустых рук воровки фруктов после долгой транспортировки животного через джунгли. Странно и то, что оба они, оказавшись, наконец, на свободе, Наконец, на дороге, наконец, без всяких препятствий под ногами, попадавшихся при малейшем шаге, все никак не могли сдвинуться с места и довольно долго простояли, повернувшись лицом к чаще. Теперь невозможно было себе представить, как они выбрались из этих дебрей этого хаоса, настолько совершенного, с его сплетением ежевики, шиповника, акации, боярышника, и лиан, Последнее, единственный бесколючек, что в нем, наоборот, прочитывалась уже своя четкая система. Система природного заграждения, несопоставимо более надежно ограждающего, чем любое сделанное человеческими руками. От одного представления о том, как они там только что двигались вслепую зигзагом, стало немного жутко, но этот ужас, накативший задним числом, пусть совсем ненадолго, был не похож на тот, что испытал знаменитый всадник, перемахнувший, сам того не ведая, через Боденское озеро и умерший от страха, осознав, какой опасности он подвергался, или все же похож. Она набрала целую пригоршню зрелой, черной ежевики, висевшей на ветках этого барьера, и ее спутник последовал ее примеру. Удивительно, опять же, что более крупные, более спелые ягоды, какая сладость потом во рту, прятались под листьями, в тени, а там, куда попадало яркое солнце, попадались либо кислые, либо гнилые, среди ежевичных кустов, некоторые совсем низкие, у самой земли, умершие или умирающие кустики малины. Как и повсюду не только здесь полчущие живики норовили их задушить истребить до последнего ростка тронувшись с места воровка фруктов впервые несколько шагов прошла пятьдесят назад и снова ее спутник сделал как она на сей раз почти синхронно на одной волне с ней нечто вроде прощального приветствия и неприступности несмотря ни на что и одновременно невысказанное «до свидания». По светлой дороге, виток за витком, в сторону леса с источниками, а за последним мягким поворотом наверх, чтобы там, наверху, остановиться на пороге залитого предвечерним летним светом плоскогорье, не имевшего на всем обозримом пространстве ни кустов, ни деревьев. Не видеть деревьев. не видеть кустов, а, главное, изгороди. Слава тебе, здешнее небо, такое огромное, как нигде. Отсюда, с порога, после мегаполиса, после нового города, после лугов, в долине реки, после городка на краю Иль-де-Франс, после джунглей ущелья с источником, являвших собой пограничную полосу, теперь, насколько хватало глаз, Видна была одна сплошная земля вокруг, земля Пикардия. И хотя эта земля, на первый взгляд, до самых далеких горизонтов, благодаря которым, кстати, эту даль, растянувшуюся на все стороны света, можно было не только представить себе, но и прочувствовать, была пустынной, во всяком случае безлюдной, и дорога со все такими же еле заметными извивами, пересекавшая ее насквозь, вернее, в основном поля, представавшие как одно сплошное неучтенное поле, ни к чему особенному не вела, ни к ферме, ни к деревне, ни уж тем более ко дворцу, не говоря уже о королевском дворце. Тем не менее, воздушное пространство над плато Эксенским, входящим частью в состав земли Пикардия, было заполнено целым роем мельтешащих названий, Название, название, сплошные названия. Вон там, на западе, гряда холмов, Ля Мольер, у подножья которой, у подножья которых не видны отсюда деревни Сиран и Андакурле Оклаше. Так что с высокой колокольней. По правую руку, если смотреть по часовой стрелке, развилка. от которой, как в средние века, большая дорога, нынешняя дорога Блюза, разветвляется на две, одна уходит к морю, к дьеппу, другая вглубь страны, к Шамон-Анвексен. И дальше бесконечная унылая череда географических названий по часовой стрелке на севере, на востоке и на юге, опоясывающих кругом плато, Все эти отсюда невидимые деревни и хутора Леанкур-Сен-Пьер, Лавиль-Тертор, Монвиль, Маркемон. А потом, замыкая круг, другая гряда холмов на юге, самая высокая и самая протяженная в здешних краях. бьют а у ее подножья и подножья отдельных холмов деревни и хутора невиль Тюмбрель, Шевенсон, Ле-Ольм, Шлем. И среди этих Рон-Холмов место истока, без таких джунглей, как у истоков Виона, другой небольшой реки на территории Виксена, речушки под названием ла Троен, Бирючино, и множество ручейков, один под названием Сосрон, другой под названием Ревион, что можно прочитать как Новый Год, третий под названием Лякулевр Гадюка. Название, название, раившиеся у них перед глазами, они выпархивали из недр кажущегося пустынным пространства, придавали ему ритм, сообщавшийся и обоим наблюдателям. Вот еще только что они валились с ног от усталости, а теперь рванулись с места от порога к той раскинувшейся земле. Как будто тут незапланированно образовалась линия старта, от которой они помчались наперегонки, при этом сведений о том, кто победил и какова была награда, не сохранилось. Пространство, внутри которого они бежали, было, как оказалось, причем не только после Иль-де-Франс, другой землей, другим регионом внутри государства, именуемого Ля франс Франции, то есть Оно представилось, сладкая иллюзия, иллюзия с ударением на сладкое, чем-то большим, значительно большим, как другая страна или просто как нечто другое. При этом казалась еще более сладкая иллюзия, что вездесущее государство французское или вообще государство как таковое было исключено из этой пустынной и одновременно пронизанной названиями местности. «Государство, где хотите, где только вам захочется, но только не здесь, не сейчас, не сегодня, и дай Бог, или кто еще, не завтра, не до наступления завтрашнего вечера, завтрашней ночи, не до желанного конца и завершения этой истории». На одном из поворотов дороги, по-прежнему тянувшейся среди пустынного ландшафта, где никого, кроме них двоих, больше не было, воровка фруктов и ее спутник – резко перешли от бега к ходьбе и шагали теперь не спеша, рядом, сохраняя дистанцию. Места на дороге хватило бы на дюжину таких, как они. Их бег не был гонкой, и никто из них не запыхался. Быть может, только чуть-чуть молодой человек, не привыкший ходить пешком, но не показывавший виду. И хотя уже наступил вечер, а о ночлеге они еще не побеспокоились, они никуда не торопились. Этот участок пути был промежуточным между одним местом, где уже нечто произошло, и другим местом, где их ожидало следующее событие. Промежуточный участок обычно означал одно — на нем ничего не случалось, по нему полагалось просто идти. И тем не менее то, как оба они двигались теперь между двумя событийными точками, даже со стороны отнюдь не казалось простым движением вперед. Во время своего перехода они выглядели, повторяя ту старинную историю, задумчивыми, словно явившимися издалека. У девушки получались подчеркнуто медленные шаги, которые повторялись и у молодого человека, хотя он не старался подражать ей. но просто безо всякого принуждения усваивал их. Вместе с тем эти шаги были очень большими, необычно большими, не только для нее, для женщины. Это было вышагивание, измерение промежуточного участка движениями геометра в сочетании с внимательным подмечанием, можно сказать, всех попадающихся на пути и вокруг него деталей. Их нельзя было пропустить ни в коем случае. Именно на таких промежуточных участках подобные детали могли подать знаки, которые помогали подготовиться к тому, что человека ждало в конечной точке путешествия, открыться предстоящему событию. Более того, уже на этом промежуточном участке теперь... В процессе подмечания его особенностей, в том числе и звуковых образов, событие как результат предчувствия могло произойти, могло случиться в форме тихого предвосхищения. Действительно ли могло что-то произойти? Действительно ли что-то случится? Что-то, чтобы бы то ни было. Отсюда вывод. Только никакой спешки на промежуточных участках. Горе тому, кто отдается тут чрезмерной спешке. И наоборот, блаженны те, кто осваивает эти промежуточные участки, как и промежуточное пространство, как и промежутки времени, с пользой для себя, плодотворно, что возможно только, если ты замедлишься и вберешь в себя все, что только под силу вобрать в себя человеку. Единственное дерево у дороги – ореховое. Орехи почти не видны за листвой. но проявляются постепенно, с каждым взглядом все больше и больше, и все скорлупки еще без трещин. Придорожный железный крест, черный, на светлом бетонном постаменте, в консервной банке у ног распятого завятшие полевые цветы, поле ржи еще не сжатое, перерезанное дорогой, из него неожиданно с шумом, а потом с выкатывается целое... многоголовое семейство кабанов, решившее перебраться на другую половину поля, и тут же исчезает там, оставив за собой еще какое-то время колышущиеся колоски, хотя и обнаруживает свое присутствие обращенным к обоям, стоявшим на дороге и отступившим перед ними на несколько шагов угрожающим урчанием, похожим на урчание огромной собаки и замолкнувшим только тогда, когда, наконец, появился отставший кабан, не самый крупный, но и не самый мелкий из них, подросток, и пересек кабаньим галопом дорогу, проскочив перед путниками. Черепаха в траве на обочине? Мертвая? Нет, живая. Бредет вперед, как может брести только черепаха. Вечернее затухание трели жаворонку. Умолкание посвистов коршунов в вышине, вместо этого свистящий гудок последнего поезда в Париж, откуда-то издалека и снизу, словно из глубины какой-то впадины, невидимый сплото. Ветер летнего дня, сменившийся предвечерним и вечерним, по-прежнему теплые волны воздуха, как будто обрамленные, пробивающиеся пунктиром прохлады. На песочном покрытии дороги Лежащим кое-где толстым слоем по щиколотку видны похожие на оспины отдельные следы от дождевых капель, больших, уже пересохших, оставивших пробоины, похоже, уже много недель тому назад, в период июнских дождей. Одно следовало за другим, и вместе с тем никаких событий. Бессобытийное измерение и шагание, шагание в пустоте, порожняком, в холостую, но холостой ход принципиально отличается от порожнего пробега. Отдельные детали, включая друг друга в свой круг, переплетаются между собой. Калейдоскопический ход, калейдоскоп ходьбы, калейдоскоп промежуточных участков и временных промежутков. А может ли быть такой калейдоскоп еще и времяпрепровождением? Да. Почему бы и нет? На середине пути им попалась полицейская машина, ехавшая навстречу и возвестившая о своем приближении издалека облаком пыли, мигалкой на крыше, сиреной. Приблизившись к путникам, она сбросила скорость и стала медленно двигаться на одном уровне с ними – Они проигнорировали взгляды людей в формах. Речь шла о простом сличении с фотороботом. Ничего более серьезного быть не могло. И вот уже полицейские, не сказав ни единого слова, с лицами, как у манекенов в витрине, покатили дальше. А позже еще одна встреча на промежуточном участке. Пожилая женщина, сельская учительница, которая собиралась воспользоваться каникулами, чтобы написать книгу, детектив. Что же еще? Она жила одна. Ее мать, которая прежде жила вместе с ней, умерла уже много лет тому назад. Все общение с людьми сводилось у нее к общению со школьниками. В классе, перед ними, между ними. И, главное, среди них она чувствовала себя на своем месте. Она расцветала в толпе учеников, как будто была их соученицей. Мучение. Начинались на школьном дворе. Независимо от того, нужно ли ей там было присматривать за детьми или просто пройти через двор, она всякий раз не знала, куда себя девать. Даже просто проходя через двор мимо этих, ставших за пределами класса чужими детей, она могла уже начать спотыкаться. А уж когда она поневоле оказывалась на улице в роли обычного пешехода, Среди всех этих взрослых то тем более. В пугливости есть своя красота, и она вполне может украсить, прежде всего, человека. Но в ее пугливости, проявлявшейся за пределами жилого пространства, за пределами стойла, как она говорила про себя, было что-то, говоря, опять же, ее словами «животное». Во всяком случае, нечеловеческая. Это была пугливость головы, которая вместо того, чтобы украшать, обезображивала ее. Стоило кому-нибудь появиться перед ней, неважно кому, голова, помимо ее воли, тут же отворачивалась в сторону, чтобы не видеть другого. А если попавшийся на пути был так или иначе ей знаком, к примеру, по встречам в часы приема родителей, когда она каждому самым естественным образом смотрела прямо в глаза, ее пугливость головы проявлялась еще более резко при виде идущего ей навстречу, голову буквально сносила, хотя она вот только что у себя дома или в школе самым любезным образом пожимала ему руку на прощание, стоя на пороге. Случалось и нередко, что у нее в доме, принадлежавшем раньше ее матери, бывали гости. Друзья у нее, правда, Отсутствовали, но она с восторгом принимала визитеров. Гостеприимство, явление скорее редкое в Пикардии, составляло для стареющей учительницы чуть ли не часть религии. Ни один гость не покидал ее дома, не проникнувшись чувством, что время, проведенное у нее за всеми этими угощениями, как внешнего, так и внутреннего свойства, было чем-то беспримерным, а ее радушие – изразительным. Но если на следующий день их пути пересекались, смотри выше. Каким бы сладкозвучным ни было приветствие, которым она встречала еще вчера столь горячо любимого соседа, ее последующая пугливость головы никуда не девалась. Правда, к счастью, для нее самой и для обитателей деревни, помимо дома и класса, имелось еще третье место, в котором это живое воплощение крайней человеческой пугливости избавлялось от навязчивой зависимости и буквально растворялось в воздухе. И этим местом была церковь, когда там совершалось таинство Евхаристии, Месса. Там на протяжении всего времени священно действия, ее голова оставалась в прямом положении с большими глазами, удерживавшими в поле зрения всех остальных, находящихся в храме, готовыми молчаливо и радостно поприветствовать каждого легким движением опускающихся век, чтобы потом, уже по выходе из церкви, выразить все то же самое словами и присоединиться к обычной, общей, оживленной болтовне прихожан после мессы, болтая не меньше других, и более того, стараясь изо всех сил как можно дольше растянуть это удовольствие, невозможно себе представить, что всю неделю до того она, стоящая сейчас в приподнятом воскресном настроении, вместе со всеми этими людьми, мужчинами, женщинами, парами с детьми и прочими, сторонилась и шарахалась от них, где бы не встречала, как последняя чужачка. Вот только... Воскресные мессы служились в этой церкви все реже и реже. А сейчас, в летние месяцы, вообще не будет ни одной. Ближайшая в начале учебного года, в сентябре, школа закрыта, детей нет. И тех, кого она хотела бы пригласить к себе, тоже нет. Никого. Все, кого можно было бы позвать, уехали. И так будет продолжаться еще не одну неделю. Детективный роман, который она задумала написать, должен был разворачиваться в здешних краях, знакомых ей с пеленок с самого детства. В прежние времена эти места были известны на всю Францию своими многочисленными убийствами. И по сей день в специальных парижских книжных магазинах предлагается брошюра с иллюстрациями под названием «Убийство в департаменте УАЗа». Но и ныне, если верить региональной ежедневной газете «УАЗ Эбдо», Каждую неделю тут умирает не своей смертью, не меньше людей, разве что происходит это теперь, в отличие от классических убийств, ненамеренно и без всякого заранее продуманного плана, а в результате сиюминутного порыва, в приступе слепой ярости, неумышленно, в драках со смертельным исходом, или еще чаще, в результате автокатастроф, как следствие обычного здесь превышения скорости на узких проселочных дорогах. Настоящее убийства случались в департаменте УАЗа, стало быть, не намного чаще, чем прежде. Она же хотела представить убийство, задуманное давным-давно, вынашивавшееся годами. Ее роман должен был рассказать о таком убийстве, какого еще никто не совершал, ни в реальности, ни в книгах. Как должно было выглядеть это неслыханное убийство, она еще не знала. Знала только, что это будет именно неслыханное преступление. «Верх всех преступлений на свете, мать всех убийств». Такое название она придумала для своего будущего романа. Тот, кто будет читать ее роман, тот непременно в процессе чтения сам превратится в жертву убийства, и если даже он не сольется с ней в неразрывное целое, не взлетит в итоге вместе с нею на воздух, разворованный на тысячи кусков без остатка, вычеркнутый из жизни, то, по крайней мере, заразиться через чтение неизлечимой болезнью и будет влачить жалкое существование до конца дней своих. Единственное, что она определенно знала, место преступления будет где-то в районе истоков Виона. Труп жертвы или то, что от нее осталось, находится вон там, в джунглях. А вот где точно, когда и как будет совершено это убийство, она как раз и собирается выяснить, отправившись туда при полном снаряжении с фотоаппаратом, фонариком, датчиком движения и прочим, чтобы, как нынче принято говорить, произвести исследование и собрать необходимый материал. Но, ну, а почему уже известно? Никакого почему. И в этом среди прочего будет заключаться неслыханность описанного в книге «Деяния». Когда будущие романистки на пути через Виксенское плато встретились эти двое, голова ее снова, как и следовало ожидать, дернулась в сторону, причем, как обычно бывало, на открытом, свободном пространстве с гораздо большей силой, чем в деревне вблизи домов. Еще немного, и е от такого разворота чуть ли не на 180 градусов сломала бы шею особый вид убийства. Но краем глаза, правда, опять же против ее воли, И не так, как при обычном отворачивании, она все же уловила фигуры этих двух молодых людей, заметив их предвечернее движение по ее старухиной земле, по которой они шли, шагали, петляли, брели неспешно, без видимой цели. О юность, омолаживающая мир! И пройдя мимо них, поприветствовавших ее, как положено, при том, что она сама... Оставила их приветствие без ответа, она обернулась, не против своей воли, а непроизвольно, и посмотрела вслед удалявшимся, послав им вдогонку, наконец, свой ответ, который получился у нее еле слышным, неуслышанным. Когда-то в далекой молодости она однажды в одиночку на каникулах, как сейчас, отправилась на поезде на юг Франции ехала долго, ночь, день и снова ночь. Так медленно двигались тогда по железной дороге поезда, а теперь где оно, это железо? В какой-то момент она заснула, и потом уже у самой цели в Бордо, в Биорице, в Латур-де-Король, на границе с Испанией, очнулась с головой на плече сидевшего рядом мужчины, незнакомца. Солдата. Ни разу в жизни у нее потом не будет такого глубокого сна и такого прекрасного пробуждения. Приняться за историю одного убийства, злоупотребить тишиной привольного пространства ради кошмара, заставить его сжаться от ужаса — не нужно никакой притаившейся жути, нужно сокровенное вместо притаившегося. Как можно выдать тайну этих мест, этого ландшафта и не только этого? и запросто продать ее ради какой-то детективной истории. Как можно осквернить и изуродовать такие места прокладыванием всех этих ложных следов? Бесконечная чушь. Убийца, неважно какой, убийство, неважно как совершенное, какая пошлость. А вот слепая агрессия, история одержимости насилием, беспричинной, беспочвенной, Какая-нибудь одержимая женщина, неслыханная история женщины, одержимой насилием. Боже ты мой, бывает же такое на свете, бывает же такое в жизни. Дальше можно было видеть, как оба путника все идут и идут по петляющей светло песчаные дороге среди в основном сжатых полей навстречу темно-желтому северо-западному небу, на котором только что отыграл закат. Издалека кажется, будто они продолжают сохранять ритм неспешного измерения, разве что чуть ускорившись, но вблизи нетрудно заметить, что молодой человек выбился из ритма. В какой-то момент он вдруг заспешил и стал идти торопливо. Сделав несколько медленных шагов, он переходил на более быстрый, почти на бег, чтобы потом снова ненадолго вернуться к старательно замедленному шагу. и подобранные ржавые колоски, которые он несет перед собой и которые в количестве трех повторяются на эмблемах этого края, размещенных на дорожных указателях, даже они не помогают ему снова встроиться в прежний ритм. На молодого человека вдруг накатил, как гром из недр ясного неба, страх, великий страх, огромный. Он боялся, что придет слишком поздно, что они оба придут слишком поздно. Слишком поздно. Для чего? Слишком поздно. Слишком поздно. Куда? Где будет это слишком поздно? Слишком поздно. Катастрофу уже было не предотвратить. Что за катастрофа? Катастрофа. Он... они вдвоем могли бы ее предотвратить. Но теперь уже слишком поздно, или, быть может, все же еще оставался шанс минимальный справиться с ситуацией и отвратить надвигающуюся беду, спасти в последнюю минуту, в самую последнюю секунду, в самую последнюю сотую долю секунды, спасти кого? Себя самих? Кого-то другого, определенного? «Спасти! Спасти! Бога ради! Спасти!» И от этой мысли о такой крошечной возможности все же спасти себя или кого-то еще другого, других страх молодого человека разросся до невероятных размеров, страх великан, вытеснявший с каждым шагом его самого изнутри, теперь по дороге шел не спотыкающийся молодой человек, один только страх великан. Все чаще и чаще... Вот только что запинавшийся молодой человек переходил на бег и мчался, что было духу, срезая повороты прямо по жневью, там, где это было только возможно. Воровка фруктов, двигавшаяся гораздо более проворно, чем он, обгоняла его и начинала идти размеренным шагом, в надежде, что ритм передастся и ему, и что ей удастся заразить его спокойствием. Все было напрасно. Уже давно, не мев от страха, он попытался теперь... избавиться от него через крик, зайдясь в рыдание, какое бывает у человека от безутешного горя, или от мысли о том, что исчезает последняя крошечная надежда, выл, стонал, скулил, продолжая идти, спотыкаясь, прямо по полям, без единой остановки. чего, Кто его поймет? Она его понимала. Помню, наверное, о тех временах, когда сама плутала по полям, хотя в других местах и мчалась, не разбирая дороги. Это и был один из сюрпризов, которых она ожидала от молодого человека. Вовсе нет. Но вечер, их общий совместный вечер, был еще впереди. И, слушая завывание своего спутника, глядя на его сопли, стекавшие потоками, как будто у него был не один нос, а несколько, она, Алексия, из-под лестницы... Была исполнена уверенности, и такая странная уверенность посещала ее не раз, что сумеет заставить этого пропащего человека, словно потерявшегося навеки вечные, еще сегодня удивиться и от удивления рассмеяться. Пока же она пыталась отхлестать его по щекам, чтобы вернуть к реальности этого дня и часа. От страха перед катастрофой его спасла неожиданно надвинувшаяся гроза с темной грядой туч, которые в одночасье, в одно мгновение возникли из-за гряды холмов «Ла Мольер», появившись как в замедленной съемке, а там внутри уже проблески первых молний, а за которыми через паузу следует пока еще слабый короткий раскат грома. Гроза была еще далеко, утром они еще мечтали о ней, и теперь... Их желание исполнилось и обрело смысл. Сверкнула молния, прогремел гром, и вот уже только что пребывавший в панике снова обрел равновесие. Одним махом, не прилагая к тому никаких усилий, он избавился от страха и вернулся в спокойное состояние. Он буквально излучал спокойствие. Любезный гром, милые молнии, существует ли такое на свете? Это зависит от того, кто слушает и смотрит, как и в какой момент. Теперь они рванулись с места и помчались, что было духу. Грозовой фронт, продвигавшийся с западным ветром, с каждым взглядом на небо становился все ближе. Интервалы между молниями и ударами грома становятся все меньше и меньше. Знакомая картина. Какое-то время двое наблюдают за происходящим, прислушиваясь к звукам, как будто перед ними разыгрывается увлекательное приключение. И тем не менее нужно бежать, прочь от этого плоскогорья, без единого ствола дерева. На стволы, похожи только силуэты, срывающихся вниз молний. Хорошо, что, по крайней мере, пока еще нет дождя, только редкие крупные капли, попадающие на лоб, на руки, после долгой ходьбы под летним солнцем, почти как любовная ласка. Ливень. Разразился только, когда дорога, наконец, слегка повернула в сторону и вышла к шоссе. В одно мгновение оба промокли до нитки, как говорилось еще недавно, и почти одновременно опустилась темнота, глубокая, как будто уже была глубокая ночь. Изредка проедет мимо какая-нибудь машина, все с включенными фарами. Шум дождя и шар дворников по стеклу. Кто-то остановился и предложил подвести, Они отказались. В этот день поездки исключались и, тем не менее, поблагодарили водителя, пожав ему по очереди руку через открытое окно, чтобы он, не дай бог, не обиделся и притормозил, когда увидит других путников. Под конец эти двое обнаруживаются почти в полных потемках. Перед отдельно стоящим большим домом с единственным освещенным окном на верхнем этаже, над которым, возможно, в ночи не разглядеть, имеется еще один. Молнии и гром уже не такие драматичные, почти угаснувшие и умолкнувшие среди усилившегося проливного дождя. На совершенно мокрые лица обоих все чаще падают отцветы машин, несущихся по автостраде, Или, может быть, судя по шуму, их тут целых две. Воровка фруктов и ее спутник. Они стоят у порога дома, по-прежнему ничем не защищенные от дождя. У этого дома, как у всех старых домов на Вексенском плато, имеется солидная каменная крыша. Но у этой крыши нет никакого выступа. Она упирается прямо в стены, в стык, и не может служить защитой, стоящим снаружи. не говоря уже о том, чтобы дать кров.